Незнание права – нерадивость. До сих пор я говорил о бесстыдстве. Теперь выскажем порицание также нерадивости и ленности. Ведь если бы даже ознакомление с правом представляло огромную трудность, то и тогда сознание его великой пользы должно было бы побуждать людей к преодолению этой трудности. Но это не так. Клянусь бессмертными богами – Я не решился бы этого сказать в присутствии Сциволы, если бы он сам не твердил постоянно, что нет науки более легкой для изучения, нежели гражданское право. Правда, большинство считает иначе, но на то есть свои причины. Во-первых, в прежние времена те, в чьих руках находилось знание этого предмета, старались держать его в тайне, чтобы сохранить и усилить свое могущество. Во-вторых, и после того, как право уже стало известным, благодаря гнею Флавию, впервые обнародовавшему исковые формулы, не нашлось никого, кто бы составил из них стройный и упорядоченный свод. Это объясняется тем, что ни один предмет не может быть возведен на степень науки, если знаток предмета, задумавший это сделать, не владеет теми общими началами, которые только и позволяют из донаучных сведений построить науку. Кажется, желая выразиться покороче, я выразился несколько темно. Но я сейчас попытаюсь высказать свою мысль по возможности яснее. Чуть ли не все данные, которые сведены теперь в различные науки, были некогда разбросаны и рассеяны. Так, в музыке, размеры, звуки и напевы, в геометрии – очертания, фигуры, расстояния и величины, в астрономии – вращение неба, восхождение, захождение и движение светил, в грамматике толкования поэтов, знания сказаний, объяснение слов, произношение при чтении, наконец, в нашем собственном ораторском искусстве, нахождение, украшение, расположение, запоминание, исполнение. Все это всем казалось некогда действиями отдельными и не состоящими одно с другим ни в какой связи. поэтому была призвана на помощь особенная наука со стороны и с другой области знания, которую философы целиком считают своим достоянием. Она-то должна была на основании твердых правил внести связь и слитность в этот разбитый и разрозненный круг вещей. Таким образом, для гражданского права прежде всего должна быть определена цель, а именно справедливое соблюдение законов и обычаев в тяжбах граждан. Вслед за этим предстоит выделить роды понятий, твердо установленные и не слишком многочисленные. Род есть то, что заключает в себе два вида или более, сходные между собою в известном общем признаке, но различные по признакам видовым. Вид есть подразделение рода, к которому он относится. Все роды и виды имеют свои названия, значение которых должно быть раскрыто определениями. Определение же есть не что иное, как короткое и точное указание отличительных признаков определяемого предмета. Все это я пояснил бы примерами, если бы не знал, каковы у меня сейчас слушатели. Перед ними мне достаточно высказать свою мысль вкратце. Самому ли мне удастся выполнить то, о чем я уже давно подумываю, другой ли кто это сделает, если мне помешают заботы или смерть, не знаю. Но когда найдется человек, который разделит все гражданское право на несколько родов, которых будет очень немного, потом расчленит эти роды на виды, а затем даст определение содержанию каждого рода и вида, тогда в вашем распоряжении будет совершенная наука гражданского права, и она будет не трудна и темна, а обширна и обильна. Ну а пока мест, все то, что разрознено, еще не связалось воедино, мы можем запасаться надлежащими знаниями гражданского права постепенно и отовсюду, набирая его помаленьку то тут, то там. Да вот, к примеру, римский всадник, который издавна жил и живет у меня, Гай Акулеон, человек необыкновенно тонкого ума, но ни в каких науках не Несмотря на это, он до такой степени освоился с гражданским правом, что его не превзойдет ни единый из знатоков, за исключением, конечно, здесь присутствующего. Ведь тут все данные лежат у нас перед глазами. Они содержатся в повседневном нашем опыте, в общении с людьми, в делах на форуме. Чтобы познать их, не нужно ни много слов, ни толстых книг. Да и в книгах ведь все авторы с самого начала пишут одно и то же, а потом повторяют, даже сами себя, по много раз, с небольшими лишь переменами в выражениях. Знание права приятно и почетно. Но есть еще и нечто другое, для многих, вероятно, неожиданное, что может облегчить усвоение и постижение гражданского права. Это удивительно приятное и сладостное чувство, испытываемое при этой работе. В самом деле, чувствует ли кто влечение к тем ученым занятиям, который ввел у нас Элей? Он найдет, как во всем гражданском праве вообще? так и в книгах пантификов и в двенадцати таблицах в частности, многообразную картину нашей древности. Потому что тут и слова звучат седой стариной, и дела отчасти бросают свет на нравы и обычаи предков. Занимает ли кого наука о государстве, которая с цивола считает достоянием не ораторов, но каких-то ученых особого рода? Он увидит, что она целиком заключена в двенадцати таблицах, так как там расписано все об общественном благе и о государственных учреждениях привлекает ли кого философия это могущественная и славная наука я скажу смело что он найдет источники для всех своих рассуждений здесь в содержании законов и гражданского права именно отсюда для нас становится очевидно с одной стороны что следует прежде всего стремиться к нравственному достоинству так как истинная доблесть и безупречная деятельность украшаются почестями, наградами, блеском, а пороки и преступления караются пенями, бесчестием оковами, побоями, изгнанием и смертью. И с другой стороны мы научаемся, и притом не из бесконечных и наполненных перебранками рассуждений, а из непререкаемых заповедей закона, держать в узде свои страсти, подавлять все влечения, охранять свое, а от чужого – воздерживать и помыслы, и взоры, и руки. Да, пусть все возмущаются, но я выскажу свое мнение. Для всякого, кто ищет основ и источников права, одна книжица двенадцати таблиц весом своего авторитета и обилием пользы воистину превосходит все библиотеки всех философов. И если нам должным образом дорога наша Родина любовь к которой врождена в нас такой силою, что мудрейший муж и так у свою, точно гнездышко, прилепленную к зубчикам ее скал, предпочитал бессмертию, какой же тогда любовью должны мы пламенеть к такой родине, которая единственна из всех стран, есть обитель доблести, власти и достоинства? Первым делом нам следует изучить ее дух, обычаи и порядки, как и потому, что это есть родина, общая наша мать, так и потому, что одна и та же великая мудрость проявляется и в ее могучей власти, и в ее правовых установлениях. от того то знание права и доставит вам радость и удовольствие, что вы увидите, насколько предки наши оказались выше всех народов государственной мудростью. Достаточно сравнить наши законы с их ликургом, драконом, салоном, Нельзя даже поверить, насколько беспорядочно, прямо-таки до смешного, гражданское право всех народов, кроме нашего. Об этом я не устаю твердить каждый день, противопоставляя мудрых наших соотечественников всем прочим людям и особенно грекам. По этой причине в Ццевола я и сказал, что всем, которые желают стать совершенными ораторами, необходимо знание гражданского права. Кому же неизвестно, какой почёт, доверие и уважение окружали у нас тех, кто обладал этим знанием. Взгляните, у греков только самые ничтожные люди, которые у них называются прагматиками, предоставляют ради денег свои услуги ораторам на судах. А в нашем государстве, напротив, правом занимаются все наиболее уважаемые и достойные лица, как, например, тот, который своими познаниями в гражданском праве заслужил следующий стих великого поэта. Высшего разума муж Элий, секст хитроумнейший смертный. Да и многие другие граждане, и без того уважаемые за их дарования, своей осведомленностью по вопросам права сумели добиться еще большего уважения и веса. А для того, чтобы ваша старость была окружена вниманием и почетом, какое средство может быть лучше толкования права? Для меня, по крайней мере, Уже с юных лет право казалось подспорьем не только для того, чтобы вести судебные дела, но и для чести и украшения в старости. И когда мои силы начали бы мне изменять, а уж, пожалуй, и время подходит, я таким образом защитил бы свой дом от безлюдья. Да и что еще прекраснее для старика, занимавшего в свое время почетной общественной должности, чем возможность с полным правом сказать то, что произносит у Энни его пифийский Аполлон, и назвать себя тем, от кого, если и не народы и цари, то все граждане совета ждут. Не зная, что им делать, помогаю им, и, вразумляя, подаю советы я, чтоб дел неясных не решали наобум. Ведь и впрямь дом юрисконсульта бесспорно служит оракулом для всего общества. Свидетели этого — сени и прихожие нашего Квинта Муция, которому, несмотря на его очень слабое здоровье и уже преклонные годы, ежедневно приходит такое множество сограждан, даже самых блестящих и высокопоставленных. Вряд ли нужно долго объяснять, почему я считаю обязательным для оратора также и знание общественного права, того, которое относится к делам государства и правления, а затем знание исторических памятников и примеров минувшего времени. Как в частных судебных делах содержание для речи приходится брать из области гражданского права, и потому, как мы уже говорили, оратор должен знать это право. Так и в делах общественных, на суде, на сходках, в сенате. Все знание древних обычаев, все положения общественного права, вся наука об управлении государством должны быть содержанием в речах у тех ораторов, которые посвящают себя государственным делам. Ведь в этой нашей беседе мы взыскуем не какого-нибудь ябедника или крикуна и пустозвона, но истинного жреца красноречия, человека, который не только приобрел немалые способности благодаря самой своей науке, но прямо-таки кажется обладателем божественного дара, так что даже человеческие его качества представляются не исходящими от человека, но не спосланными человеку свыше. Он может безопасно пребывать даже среди вооруженных врагов, огражденный не столько своим жезлом, сколько своим званием оратора. Он может своим словом вызвать негодование сограждан и низвергнуть кару на виновного в преступлении и обмане, а невинного, силою своего дарования, спасти от суда и наказания. Он способен побудить робкий и нерешительный народ к подвигу, способен вывести его из заблуждения, способен воспламенить против негодяев и унять ропот против достойных мужей. Он умеет, наконец, одним своим словом и взволновать, и успокоить любые людские страсти, когда этого требуют обстоятельства дела. Если кто полагает, что все это могущество оратора описано или изложено сочинителями учебников красноречия, или даже мною сейчас в столь короткое время, тот жестоко ошибается. Он недооценивает не только скудость моих познаний, но и обширность относящихся сюда предметов. Я сделал только то, что вы желали. Я решился указать источники, откуда черпать ораторские средства, и указать пути к ним. В проводнике я не гожусь, да оно и слишком трудно и не нужно, а лишь растолковать и попросту, как водится, пальцем показать нужную дорогу. Обмен мнениями. «По-моему, — сказал Муций, — ты сказал более чем достаточно для наших ревностных друзей, если только они вправду такие ревностные. Ибо, как Сократ будто бы говорил, что считает свое дело законченным, если доводы его побудили кого-то устремить свое рвение к познанию и усвоению добродетели, а ведь кто убедился, что лучшая в жизни цель — стать хорошим человеком, тому уже не трудно научиться всему остальному так и я полагаю, что крас своей речью открыл перед вами такой путь, на котором вы при желании легко придете к цели, если проследуете в распахнутые им ворота». «Конечно», — сказал Сульпицей, «все, что ты сказал, нам было приятно и радостно слышать. И все-таки нам кое-чего еще не хватает. Слишком уж кратко и бегло сказал ты, крас о той самой науке, которую, по твоим же словам, ты почел за нужное изучить. Если ты расскажешь об этом поподробнее, то сбудутся все наши долгие и нетерпеливые ожидания. Мы знаем теперь, чем мы должны овладеть, и это само по себе очень важно. Но мы хотим также узнать, какими путями и способами лучше это усвоить. «Знаете ли, — сказал Крас, — ведь я и так уж ради ваших просьб отступил от своих привычек и наклонностей» чтобы подольше удержать вас при себе так может быть теперь мы попросим антония открыть нам то что он хранит про себя и сам жалуется что у него об этом вышла только одна маленькая книжка пусть он посвятит нас в эти таинства слова пожалуй сказал с ульпицей ведь из того что скажет антоний мы познакомимся и с твоими мыслями тогда будь добр антоний сказал к крас кольно на нас в наши с тобой годы Эта ревностная молодежь возлагает такое бремя. Расскажи нам, что ты думаешь о том, о чем они от тебя желают, как видишь, услышать. «Вижу, вижу», — сказал Антоний. «И сам понимаю, что попался. Не только потому, что от меня требует того, чего я не знаю и к чему я непривычен, но и потому, крас, что мне теперь не ускользнуть от того, чего я всячески избегаю в судебных делах. Не миновать выступать после тебя». Но я готов выполнить вашу просьбу, и тем смелее, что в этом рассуждении я надеюсь, мне позволят говорить, как я всегда говорю, без всяких особенных украшений. Да ведь я и собираюсь говорить не о науке, которой никогда не изучал, а только о своем опыте. И в книжке моей записано не какое-нибудь усвоенное мной учение, а только то, чем я пользовался в подлинных судебных делах. Если же вы... Люди высокообразованные, этого не одобрите. Вы сами виноваты, что заставили меня говорить о том, чего я не знаю. А меня извольте похвалить за то, что я так легко и без всякой неохоты соглашаюсь вам отвечать. Ведь я это делаю не по своей воле, а по вашей просьбе. Речь Антония. Красноречие и политика. «Так начинай же, Антоний», — сказал на это Крас. «Ведь нечего бояться, что ты скажешь что-нибудь неразумное. Так что никто не пожалеет, что тебя заставили сейчас выступить». «Ну что ж, я начну», — сказал Антоний. «И начну с того, с чего, по-моему, следует начинать всякое рассуждение. То есть точно определю, о чем пойдет речь. Потому что если собеседники по-разному понимают свой предмет, то и весь разговор у них идет в кривь и в кось». Вот если бы, например, обсуждалось, в чем состоит наука полководца, я считал бы необходимым сначала определить, что такое полководец. И когда мы скажем, что полководец – это руководитель военных действий, тогда лишь можно будет говорить и о войске, о лагерях, о походах, о сражениях, о взятии городов, о продовольствии, о том, как делать засады и как их избегать, и обо всем остальном, что относится к руководству военными действиями. Тех, кто это осознал и постиг, я и буду считать полководцами. А в пример приведу Африканов и Максимов, Эпоменонда и Ганнибала и других подобного рода мужей. Если же обсуждался бы вопрос о том, что представляет собой человек, посвящающий свой опыт, знания и рвение государственным делам, я бы определил его так. Кто знает и применяет то, что сообразуется с пользой и процветанием государства, того и следует считать управителем и устроителем общественного блага. И я бы назвал таковыми Публия Лентула, славного старейшину Сената, Тиберия Гракха Отца, Квинта Метелла, Публия Африкана, Гайя Лелия и бесконечное число прочих, как наших соотечественников, так и других. Если же спрашивалось бы, кого можно признать истинным законоведом, Я сказал бы, что это тот, кто, сведущ в законах и обычном праве, применяемом гражданами в частных делах, и который умеет подавать советы, вести дела и охранять интересы клиента. И таковыми я назвал бы «Секста Эле», «Мания Маниле» и «Публиэмуция». Если же дело дойдет до наук менее значительных, и нужно будет определить, что такое музыкант, грамматик, стихотворец, то я могу подобным же образом разъяснить, что для каждого из них является главным делом, и сверхчего нельзя от каждого из них требовать большего. Можно, наконец, дать определение даже и философу, хоть он и объявляет, будто мощь его мудрости объемлет все на свете. Мы скажем, что философом должен именоваться тот, кто стремится к познанию сущности, природы и причин всего божественного и человеческого, и к полному постижению и осуществлению добродетельного образа жизни. Что же касается оратора, мы ведь говорим именно об ораторе, то здесь мое определение не совпадает с определением краса. Крас, мне кажется, включает в звание и обязанность оратора полное знание всех предметов и наук. А я считаю, что оратор – это просто человек, который умеет пользоваться в делах судебных и общественных, словами, приятными для слуха, и суждениями, убедительными для ума. Вот кого я называю оратором. А кроме того, я желаю, чтобы он обладал и голосом, и выразительностью, и некоторым остроумием. А друг наш Красс в своем определении оратора исходит, по-моему, не из точных границ его науки, а из собственного, своего почти безграничного дарования. Красс решается вручить оратору даже кормила государственной власти. Право меня удивляет, Сцивола, что ты это ему уступаешь. Ведь тебя-то, Сенат, постоянно слушался в самых важных делах, хоть говорил ты и кратко, и не гладко И поверь, Красс, если бы Марк Скавер, который, как слышно, находится сейчас неподалеку в своей усадьбе, человек, наиболее умудренный в управлении государством, вдруг услышал, что ты отбираешь его права на влияние и разумный совет и передаешь их оратору, он, я уверен, сейчас же явился бы сюда и одним своим видом и взглядом спугнул бы эту нашу болтовню. Скавер далеко не посредственный оратор, однако во всех важных делах он блещет больше здравым смыслом, чем искусную речью. И право, если даже кто-нибудь способен и на то, и на другое сразу, то это ничего не значит. Человек становится оратором не потому, что он хороший сенатор и разбирается в государственных делах. И если речистый и красноречивый оратор нашего краса будет в то же время отличным блюстителем государства, то он достигнет этого знания не своим красноречием. Способности эти сильно одна от другой отличаются, и между ними нет ни малейшей связи. Марк Катон, Публи Африкан, Квинт Метелл и Гай лелей все были отличными ораторами, но о мощи своих речей они заботились иначе, чем о мощи своего отечества. Ведь ни природой, ни законом, ни обычаем не запрещено одному человеку знать несколько наук. Поэтому, хотя Перикл, бывший наилучшим оратором в Афинах, был в то же время там долгие годы первым человеком в государстве, не следует из этого заключать, что и во всяком человеке способность к той и другой науке живет одновременно. Точно так же, если Публик Расс был и отличным оратором, и сведущим правоведом, из этого не следует, что в ораторской способности заключено и знание права. Просто дело в том, что когда человек, хорошо знающий и владеющий одной наукой, овладеет также и другой наукой, то будет казаться, что вторая его наука – лишь частица первой, которую он лучше знает. На таком основании мы могли бы даже игру в мяч или в двенадцать линеек с честь присущей гражданскому праву, потому лишь, что публи муции – великий мастер и в том, и в другом. На том же основании мы и тех, кого греки называют физиками, должны почитать за поэтов, потому что когда-то физик Эмпидокл сочинил превосходную поэму. А между тем даже и сами философы, все присваивающие и на все притязающие, не осмеливаются считать делом философа геометрию или музыку, потому только, что когда-то, говорят, этими науками превосходно владел Платон. Нет, если уж говорить о том, что оратору нужны все науки, то вернее, пожалуй, было бы сказать вот что. Так как ораторское искусство не должно быть убогим и бледным, а должно быть приятно разубрано и расцвечено самыми разнообразными предметами, то хорошему оратору следует многое услышать, многое увидеть, многое обдумать и усвоить, и многое перечитать. Однако не присваивать это себе, а только пользоваться из чужих запасов. То есть я признаю, что оратор должен быть человек бывалый, не новичок и не невежда ни в каком предмете, ни чужой и не посторонний в своей области. Красноречие и философия. И меня, Крас, вовсе не смущает этот твой трагический слог, какой в большом ходу у философов, когда ты говоришь, будто для того, чтобы воспламенить слушателей красноречием или затушить в них этот пыл, а именно в этом высочайшая мощь и величие оратора. Необходимо полностью постигнуть природу вещей и мысли до нравы людей, а для этого оратору поневоле надо овладеть философией. Философия – это такое занятие, на которое, как мы видим, приходится потратить всю свою жизнь, даже самым одаренным и досужим людям. Широту и глубину их науки и мысли я не только не презираю, я ими от души восхищаюсь. Однако для нас, среди нашего народа, на нашем форуме, достаточно знать и говорить о людских обычаях то, что не расходится с людскими обычаями. Какой же крупный и серьезный оратор, желая возбудить гнев судей против своего противника, когда-нибудь растерялся от того, что не знал, что такое гнев? Горячность ли ума или жажда наказать за обиду? Какой оратор, желая возбудить и вызвать своей речью любые душевные движения или у судей, или у народа, сказал то, что обычно говорят философы? Ведь из философов одни вовсе отвергают необходимость каких-либо душевных движений и считают возбуждение их в умах судей нечестивым преступлением, другие, желая быть снисходительнее и ближе к жизни, утверждают, что душевные движения должны быть строго умеренными и предпочтительно спокойными. Оратор же, напротив, все то, что в повседневной жизни считается дурным, нетерпимым и предосудительным, всячески усиливает и обостряет своими словами. А то, что всем представляется желательным, да и желанным, он в своей речи еще более превозносит и разукрашивает. Он не хочет оказаться мудрецом среди глупцов, чтобы слушатели или сочли его самого дураком и греченком, или же от восторга перед умом и дарованием оратора пришли бы в унынье при мысли о собственной глупости. Нет, он так глубоко врезается в души, так преображая чувства и мысли людей, что не нуждается в философских определениях и не доискивается в речи, что такое пресловутое высшее благо, духовно ли оно или телесно, состоит ли оно в добродетели или в наслаждении, или же то и другое возможно сочетать и совместить, или же, наконец, как представляется некоторым, ничего об этом нельзя знать наверняка, ничего нельзя вполне не постичь, не уразуметь. Относительно всего этого, я знаю, существует множество учений и множество самых разнообразных домыслов. Но мы, как раз ищем другого, совсем другого. Нам нужен человек от природы умный и в жизни бывалый, который видел бы насквозь, что думают, чувствуют, предполагают и ожидают его сограждане и все люди, которых он хочет в чем-то убедить своею речью. Надо, чтобы он умел нащупать пульс людей любого рода, любого возраста, любого сословия. Он должен чутьем понимать мысли и чувства тех, перед которыми он ведет или поведет дело. Но ну, о книге философов пусть он оставит себе для такого вот, как у нас, тускуланского отдыха и досуга, чтобы, взявшись как-нибудь за речь о правосудии и справедливости, не заговорить вдруг об этом по Платону. В самом деле... Ведь Платон, когда ему пришлось писать об этом сочинение, выдумал в своих книгах целое небывалое государство. До такой степени то, что он счел нужным сказать о правосудии, шло вразрез с повседневной жизнью и общественными обычаями. А если бы его взгляды были одобрены народами и государствами, кто бы позволил тебе, крас, мужу столь славному и высокопоставленному, первому в твоем государстве, Сказать во многолюдном собрании твоих сограждан то, что ты сказал. Вырвите нас из бедствий, вырвите из пасти тех, чья жестокость не может насытиться нашей кровью, не заставляйте нас рабствовать кому-либо, кроме всех вас вместе, кому служить мы и можем, и должны. Я оставляю в стороне бедствия, которые, по словам философов, не могут коснуться человека мужественного. Оставляю пасть, из которой ты хочешь вырваться, чтобы несправедливый суд не выпил твою кровь, чего тоже не может случиться с мудрецом. Но ведь ты осмелился сказать, что рабствовать должен не только ты, но целиком и весь Сенат, за который ты тогда выступал. Как? Неужели же, по мнению твоих мудрецов, чьи уставы включаешь ты, крас, в науку оратора, доблесть может находиться в рабстве? Доблесть! которая единственная всегда свободна и которая, даже если тело попало в плен или заключено в оковы, тем не менее должна сохранять независимость и непререкаемую во всех отношениях свободу. Но ты еще добавил, будто сенат не только может, но даже должен рабствовать народу. Да какой же философ может быть настолько слаб, настолько вял, настолько немощен, какой философ, может настолько сводить все к телесному удовольствию и страданию, что прикажет Сенату быть рабом народа. Сенату, которому сам народ передал бразды власти, чтобы Сенат им руководил и управлял. Вот почему, между тем, как я внимал твоим словам с восторгом, Публиру Телеруф, человек ученый и преданный философии, заявил о тех же самых словах, что они не только неуместны, но даже непристойны и позорны. И тот же Рутили Руф всегда негодовал на то, каким образом на его памяти серви Гальба вызвал сострадание народа, когда Луцис Кребоний возбудил против него судебное дело после того, как Марк Катон, суровый и жестокий враг Гальбы, резко и решительно выступил перед народом с речью, которую приводит в своих началах. Негодовал Рутили на то, что Гальба взял и поднял чуть ли не на плечи себе сироту Квинта, сына своего родственника Гая Сульпиция Галла, чтобы этим живым воспоминанием о его прославленном отце вызвать у народа слезы, и верил опеке народа двоих своих маленьких сыновей, объявив при этом, точно делая завещание на поле битвы без оценки и описи имущества, что назначает опекуном их сиротства римский народ. Таким-то путем, по словам Рутилия, Гальба хотя и вызывал, тогда к себе общую злобу и ненависть, добился оправдания с помощью подобных трагических приемов. Об этом и у Катона написано. «Не прибегни он к детям и слезам, он понес бы наказание». Все это Рутили жестоко порицал, говоря, что и ссылка, и даже смерть лучше такого унижения. И он не только это говорил, но сам так и думал, и поступал. Ибо этот достойный муж... Хоть был он, как вам известно, образцом безупречности, хоть никто среди сограждан не мог превзойти его в добросовестности и честности, все же на суде не пожелал не только умолять судей, но даже украшать свою защитительную речь и отклоняться от дела больше, чем допускало простое доказательство истины. Небольшую уступку сделал он только для Котты, нашего речистого юноши, сына своей сестры. Выступал по этому делу со своей стороны и квинт-муций, как всегда без всяких прикрас, ясно и вразумительно. А если бы выступал тогда ты, крас, ты, говоривший сейчас, что для полноты речи надо прибегать к тем рассуждениям, какими пользуются философы? Да если бы тебе можно было говорить за публия Рутилия не по-философски, а по-своему, то как бы ни были преступны злокозненные и достойны казни тогдашние судьи, а таковы они и были. Однако все глубоко засевшее в них бесстыдство искоренило бы сила твоей речи. Вот и потерян, столь славный муж, от того, что дело велось так, будто бы это происходило в платоновом выдуманном государстве. Никто из защитников не стенал, никто не взывал, никто не скорбел, никто не сетовал, никто слезно не заклинал государство, никто не умолял. Чего же больше? Никто и ногою-то не топнул на этом суде, наверное, чтобы это не дошло до стойков. Римлянин и бывший консул последовал древнему примеру знаменитого Сократа, того, который был мудрее всех и жил честнее всех, а защищал себя на уголовном суде так, что казался не умоляющим или подсудимым, но наставником или начальником судей. И даже когда самый речистый оратор Лисий принес написанную для Сократа речь, которую тот при желании мог бы заучить, чтобы воспользоваться ею на суде для защиты. Сократ охотно ее прочитал и сказал, что она отлично написана. Но, — заметил он, — как если бы ты принес мне сикионские башмаки, пусть даже очень удобные и впору, я бы их не обул потому, что они не к лицу мужчинам. Так и это речь твоя, по-моему, хоть и красноречива, но нет в ней ни смелости, ни мужества. И вот он тоже был осужден. И не только первым голосованием, которым судьи определяют лишь виновность или оправдание, но и вторичным, которое предписано афинским законом. А закон в Афинах был такой. После обвинения подсудимого, если только преступление не было уголовным, происходила как бы оценка наказания. И судьи после своего решения спрашивали подсудимого, какое бы наказание сам он признал заслуженным. Когда об этом спросили Сократа, он ответил, что заслуживает самых высоких почестей, наград и даже ежедневного угощения в Притании на общественный счет, а это считалось у греков величайшей почестью. Его ответ привел судей в такое негодование, что этого неповиннейшего человека они присудили к смерти. А вот если бы он был оправдан, чего даже я, человек посторонний, желал бы от души, из одного уважения к его гению, тогда твои философы, я думаю, стали бы уж вовсе невыносимы. Ведь и теперь, когда он осужден единственно потому, что не владел красноречием, они все-таки утверждают, что учиться красноречию можно только у него. Я не затеваю с ними споры о том, чье искусство лучше или правильнее, я говорю только, что это две вещи разные, и что совершенство в одном достижимо и без другого».